«А что ты думаешь, Фрэнк?» спрашивает Эдди, все же заметивший меня, как ни старался я не высовываться из-за двери. Все поворачиваются ко мне, улыбающимися худощавому, чуть покрасневшему мужчине в клетчатой рубашке и летних брюках. Двое молодых ребят опускают на стол карандаши и вытаращивают глаза. «Я не футбольный прогнозист, собственно, Эдди знает», Я и футбол-то не люблю, но знает и то, что мне, скорее всего, придется отредактировать большую часть из понаписанного теми, кто здесь сейчас присутствует, добавив пару фраз о том, что убийца всю жизнь боится унаследовать фатальный алкоголизм своего отца, способный подрезать крылышки его стремлению к первенству. Я слышал много хорошего о том гавайском пареньке из канзасского сельскохозяйственного Отвечаю я, бегает, как зверь, и подраться не дурак. «Уже проехали», — сообщают сразу четверо. Головы поворачиваются, глаза мигают. Каждый возвращается к своим заметкам. Кто-то снова воспроизводит на экране убийственный блок убийцы, многие что-то записывают. И это опять напоминает мне, что ничего полезного для них я в Детройте не раскопал. Денвер грозится выпустить его против Майами. «Этот парень не даст промашки», — официальным тоном произносит Эдди Фридер и утыкается носом в свои заметки. «Он наш следующий миллионер, этот Майк», — заявляет кто-то. «Вы эксперты», — говорю я. А я за что купил в Алтуне, за то и продаю. Я машу Эдди рукой и направляюсь по проходу между кабинками к моей собственной. Мой стол, моя пишущая машинка, моя видеоконсоль, моя картотека. На перегородке плечики с моей запасной рубашкой, мой подключенный к трем линиям телефон – Мой узенький вид в окно на сумрак большого города. Мои фотографии. Улыбающиеся пол и Клари под зонтом ждут у станции метро, когда утихнет дождь. Экс и Клари в футболках с надписью "6 флагов" позируют на парадных ступенях нашего дома за 6 месяцев до развода. Вид у Экс счастливый. Ее настроение прогрессирует. Ральф, верхом на подаренном ему в день рождения пони, скучающий. К перегородке прилеплена вырезанная из глянцевого журнала фотография Херба Уолджера в детроитском шлеме, а рядом другая. На ней, одетый в костюм Херб, сидит в инвалидной коляске на заднем дворе своего дома в уоллед -Лейке. На этой второй Он улыбается. «Очки протерты дочисто, волосы причесаны. Красавец!» На первое он просто спортсмен, как спортсмен. План атаки у меня такой. Записывать в большой блокнот все, что придет мне в голову. Сентенции, просто фразы, идеи, дополнения к ним, детали. Когда я писал всерьез, Я бывало часами просиживал над одним предложением, обычно еще не записанным, и обычно же не представляя, что я хочу им сказать. Что и определяло меня целиком и полностью. Зато, начав писать о спорте, я обнаружил, совершенно неважно как выглядит фраза, и даже есть ли в ней какой-либо смысл, поскольку перед тем, как она уйдет в печать, кто-нибудь... Та же Ронда Матузак все равно переделает ее по своему вкусу. И я обзавелся привычкой записывать все, что придет в голову, и в скором времени выяснилось, что истинная суть всего на свете просто-напросто поджидает меня на самой обочине взбудораженной мысли, а потому я могу писать практически не редактируя написанного. Если я когда-нибудь попробую сочинить еще один рассказ, то непременно использую эту технику. Как если бы писал об американском хоккеисте, спившемся, опустившемся на самое дно, излечившемся в обществе анонимных алкоголиков, забросившем 40 шайб за один сезон и выигравшем в ранге капитана и души квебекских северян кубок Стэнли. Что касается Херба Уолджера, я записываю возможности ограничены. После чего начинаю вспоминать, как я впервые приехал в Нью-Йорк в 1967 осенью. Всю ночь мы с Минди Левинсон ехали из Ан-Арбора на машине студенческого братства. Я надумал подать документы на юридический факультет Нью-Йоркского университета. «Был у меня такой короткий период после демобилизации из морской пехоты, когда мне пуще всего на свете хотелось стать юристом и работать в ФБР. Мы остановились, как муж и жена, в стареньком отеле «Альберт Пик» на Лексингтон-авеню, съездили на метро в Гринвич-Виллидж, купили, чтобы легче было выдавать себя за законных супругов, латунные обручальные кольца, а остальное время провели в постели, Смыкаясь и размыкаясь, обсуждая наши планы и просматривая по телевизору спортивные передачи. С утра пораньше я поймал такси, поехал на Вашингтон-сквер и прошел собеседование. Дружески поболтал с умственного вида парнем, как я теперь понимаю, студентом-старшекурсником, но тогда он произвел на меня впечатление знатока Конституции, молодого, эксцентричного и гениального. Ответов я ни на один из его вопросов не знал, да, собственно, и не думал никогда о чем-либо похожем на эти вопросы. В тот же день мы с Минди выписались из отеля, проехали по мосту Джорджа-Вашингтона, выбрались на платную магистраль и покатили обратно в Ан-Арбор, и всю дорогу я тешился мыслью, что проделал более чем сносную работу готовясь к важным вопросам. Да только никто мне их не задал, а также о том, что закончу я главным редактором юридического вестника. Разумеется, меня даже не допустили к вступительным экзаменам ни в Нью-Йоркском университете, ни во всех остальных, которые я уведомил о моем желании поучиться на юридическом. Я и поныне, проходя по Вашингтон-сквер, я Непременно вспоминаю то время и чувствую сожаление и тоску. Слабенькие, впрочем. И думаю обычно о том, что могло бы со мной случиться. Насколько иной была бы моя жизнь. Полагаю, с учетом копошливой, непредсказуемой природы нашего мира, все сложилось бы в точности, как и сложилось. Плюс-минус две или три мелочи. Развод, дети... Изменения в карьере, жизнь в городке наподобие Хадама, и в этом есть нечто утешительное, но также и, что уж душой-то кривить, жутковатое. Вернувшись к Хербу, я записываю. Херб Уолджер больше не играет в бейсбол. И на сей раз задумываюсь о том, кому бы я мог сейчас позвонить. 10.45 вечера. Я могу снова позвонить в Провиденс. Возможно, Экс, хотя происходившая в ее доме суета заставляет меня подозревать, что сейчас она уже едет в Поконос или куда-то еще. Могу в Нью-Кэмпшир, Минди Левинсон. Могу Викки, в дом ее родителей. Могу моей теще в миссию в Йехо, там сейчас всего лишь четверть восьмого, Солнце только-только опустилось в Пасхальный океан, за Каталину. Могу клерис Уолджер. Она, скорее всего, не спит допоздна, пытаясь понять, что стряслось с ее жизнью. Никто из этих людей, я точно знаю, не отказался бы со мной поговорить. Но я также почти уверен, что никто из них большого желания разговаривать со мной не испытывает. Я опять возвращаюсь к Хербу. По убеждению Херба Уолджера, настоящая жизнь ежедневно смотрит нам в лицо. Далеко ходить, чтобы найти ее, не нужно».